Глава 31. Переживания по Меллы Надины. Я принесла тёплого молока и печенья. Надина в пижаме уже лежала в кроватке. Мы болтали ни о чём. Я рассказала новую выдуманную сказку. И когда девочка совсем расслабилась, я спросила: "Надина, что случилось в гостиной? Что тебя так расстроило?" Надина сразу напряглась и закусила губу, раздумывая, что ответить. Я терпеливо ждала, всем видом выражая понимающую заинтересованность. Наконец она решилась. «Я вспомнила маму». Глаза девочки заволокла тьма. Она нервно сжала руками под одеяльник. «Не любить свою маму — это очень плохо», — испуганно шепотом выдохнула Надина. «Мы не обязаны любить кого-то только потому, что он нам кем-то приходится», — ответила я. иначе бы все родственники любили друг друга, но так не бывает. Да, Надина. Добро пожаловать во взрослый мир. Эх, очень хотелось бы как можно дольше уберечь вас, детей, от него, но лучше готовиться к встрече с ним понемногу. Но это же я люблю папу, сестёр люблю. Мне кажется, я очень плохая, если не люблю маму. Из её глаз полились слёзы. Моя мать продала меня за 30 золотых, когда мне было столько, сколько сейчас в мире. Как думаешь, я должна её любить? Надины перестала плакать и уставилась на меня круглыми глазёнками. Ты любишь папу и сестёр, потому что они тебе не ничего плохого не делают. Они любят тебя, и ты отвечаешь любовью. Я не знаю, что у тебя произошло с мамой, но, видимо, она тебя сильно чем-то обидела или разочаровала, и в этом нет твоей вины. Да, обидела. Лицо девочки вытянулось при воспоминании о прошлых огорчениях, и нижняя губа обиженно выпятилась. И с папой они постоянно ругались, как сейчас с Камилой. Когда человек постоянно делает что-то, что тебя обижает, откуда взять любовь к нему? Ты не должна винить себя, что ты не любила маму. Но она умерла, и тебе надо найти в себе силы простить её для самой себя. Вздохнув, вспомнила я, что смогла простить Лэроя только когда он умер. В чём раскаивалась до сих пор. Обиды нельзя копить, они отравляют сердце, добавила я, показав на левую часть груди. Да, Надина сейчас не поймёт того, что я говорю, но слова отложится и, может быть, когда-нибудь найдут отклик в нужный момент. Камилла становится похожей на маму, пожаловалась Надина. Такая же злая и всех обижает. Я не стала одёргивать девочку, чтобы она не говорила так о умершей матери. Должен же быть в её жизни кто-то, кому она расскажет о том, что её беспокоит, не боясь осуждения. Иначе она просто закроется, как улитка в домике, и больше не доверится. Вы все по-разному переживаете смерть матери, вздохнула я. Камилла вот так ощетинившись. Конечно, это не лучший вариант, но будем надеяться, что всё это пройдёт. Скажи, пожалуйста, тогда как мне тебя лучше называть? Может, помыло, как папа и Камила? Почему ты тогда сказала, что тебе всё равно? Все бы подумали, что я не люблю маму, опустив глаза, тихо сказала Надин. Ты боялась осуждения? Напрасно. Ты сама вправе решать, как тебя звать. Камила же выбрала себе имя, и её никто не осудил. Скажи, что имя Помыло тебе больше нравится. Но имя Надин мне тоже нравится. Оно красивое, засомневалась девочка. Очень красивое. У тебя есть время подумать. Это не к спеху. Но чтобы не путаться, давай я тоже буду называть тебя по-мылы, как все. А то со стороны это странно звучит и путает людей. Хорошо? Хорошо, облегчённо согласилась девочка. Выбор сделан за неё, и в данный момент это её обрадовало. А сейчас давай настраиваться на крепкий сон. Ведь у нас завтра столько дел. Ты поможешь мне украсить комнату Мирик к её приезду? Давай я тебя обниму, как обычно. Ложись, да, вот так. И скажи, воздушные шарики каких цветов развесим? Одного цвета или разные? Разные? Хорошо. А по краю потолка или в середине висеть будут? В середину. Ладно. А я заговорила девочку приятными хлопотами, она расслабилась и быстро уснула. Я раздумывала, что мне делать: идти ложиться спать в свою комнату или дождаться возвращения графа? С одной стороны, хотелось узнать, как там маленькое мире, игра всё-таки хозяин, надо быть учтивой. С другой стороны, встречаться с графом после сегодняшнего утреннего инцидента в библиотеке было страшно. Да ещё вдруг подумает, что я его жду не из вежливости, а ну, в общем, не так поймёт моё внимание. Подумав об этом, я решила идти спать и не искать встречи с графом. И наткнулась на него, выходя из спальни на дины, то есть по мэлы Надо и про себя эти период так называть, чтобы не путаться. Добрый вечер, Имма. Грав был устал, и в глазах плясали синие искорки веселья. Добрый вечер, мой лорд. Вы уже уложили помылу? Вот этим вот методом. Весело обвёл он руками круги у себя на груди. Мои щёки вспыхнули. Издевается гад. "Да", процедила я. "Какой действенный метод. Надо будет иметь в виду, когда случится бессонница". Граф говорил серьёзно, но в его глазах поискался смех. Ах, вот как? С вашими дочерями, граф, у вас будет вечный недосып, а не бессонница, особенно когда вернётся младшая. Как она? Дети быстро идут на поправку, Имма. Она уже как будто и не помнит, что ещё пару дней назад не могла отрывать глаз от подушки. Однако ей нужен постельный режим ещё какое-то время. Честно говоря, не знаю, как вы справитесь. Но вы, конечно же, справитесь. Я в вас верю, расплылся он в широкой ехидной белозубой улыбке, так что сразу захотелось пересчитать все зубы кулаком. Я постараюсь, но не обещаю. На всякий случай я позаимствую у вас пару галстуков и просто привежу не поседу к кровати. Зато лекари похвалят за соблюдение постельного режима. Граф рассмеялся негромким низким смехом. Наверное, только так вы с моей младшей исправитесь. Я пойду проведу ПМ. «Спокойной ночи, Имма!» Мягко и бархатно, словно перышком пощекотал, сказал граф. «Спокойной ночи, има лорд!» «Да, кстати, Имма, совсем забыл. Завтра вечером приедут три девушки на должность горничной. Выберите ту, которая вам понравится». «Я? А почему не Ливия?» «Поразилась я». «Я хочу, чтобы она устраивала вас. Ведь Ливию не волнуют, как проводит в своей ночи горничная». не дождавшись моей реакции, он скользнул в дверь детской. А я осталась стоять с открытым ртом. Что он этим хотел сказать? Что Ливию не волнует, а меня да? Что это за намёки?